Глава двадцать шестая Я и Друид занялись остывшим кофе. В молчании пили маленькими глотками, глядя строго перед собой. — Здрасте! — раздался Настин голос в акустике. Она стояла посреди кабинета в простом платьишке на лямках. Подул чуть ниже коленок. За спиной обхватила правой рукой локоть левой. Ярко-синие глазки смотрят из-под белой челки настороженно. «Здравствуй, Анастасия!» – добродушно прогудел товарин. «Привет. Присаживайся», – сказал я. Она подошла к столу, села на краешек кресла для посетителей, положив руки на колени. Я проговорил, кофе не предлагаю, сейчас пойдем кушать. «Как дела в казино?» «Хорошо», – сказала она вежливо. «Как шоу? Успеете?» – продолжил я расспросы. «Успеем», – ответила она паенькой. Особенно если не будут отвлекать. Извини, улыбнулся я. Нужно было кое-что проверить. Что проверить? Насторожилась демон. Это уже неважно, — махнул я ладонью. Главное, что соскучился. Я обернулся к товарину. Может, пойдем уже? Он допил кофе одним глотком, поставил чашку и прогудел, вставая. Пойдем, конечно. Я и Настя тоже поднялись. Товарин убрал заряженную стрелу куда-то за пазуху и направился из кабинета. Мы двинулись следом, и в этот момент в голове раздался голос тыца. «Куда? А я?» Я обернулся к арфе и подумал, может, в луке посидишь? «А играть я буду на тетиве?» — спросил он ехидно. «Ну, отдохни без арфы», — сказал я мысленно. «Да в луке, если честно, стало не алло», — признался дух эльфа. Тревожно как-то. Злой он. Старик, я ж тебя на войну в не потащу, — подумал я. А ты вроде бы собирался в следующей жизни стать рейнджером. Он тяжко вздохнул и сказал, — Ладно, бери лук. И я вернулся к столу. Под проницательными взглядами друида и демона накинул перевязь, повесил лук. Они учтиво меня подождали и вышли на лестницу. Выходя последним, я прикрыл дверь и мысленно замкнул замок. «На первом этаже, за столом, накрытым свежей скатертью, нас уже поджидали военные. Рекс, Чивагор и все мои репетиторы. Причем морды эльфов не выглядели особенно радостными. Ну, понятно. Командир ради дисциплины увел распоряжение с веселой прогулки. Повариха с помощниками уже притащили кастрюли и раскладывали на тарелки тушеную с мясом картошку, расставляли блюда с закусками, кувшины». Я сказал, что к нам должны прийти гости. На это добрая тетка лишь закивала, улыбаясь. ну мое дело предупредить. Пожелал всем приятного аппетита и, взяв Настю за руку, подвел к столу. Она разместилась на лавке, и я сам уселся за стол. Справа от меня расположился товарин. Поварята поставили перед нами полные тарелки. Похлебал я немного. Не успел толком увлечься, пошли приглашенные. Первые явились Дема и Улька. Девушка его только придерживала за руку. Шел парень сам, и побоев на лице почти не осталось. Внимания бы не обратил, если б не знал. Просто слегка осунулся, под глазами тени, как от усталости. Эльфийские лекари хорошо знают свое дело. Ребята пожелали всем доброго вечера. Я пригласил их усаживаться за стол, где хотят. Захотели они, конечно, сесть вместе и подальше от меня. Ладно, примем за скромность. За ними следом пришли Рене и Гронг. Культурно поздоровались, поздравили с победой и разместились за столом. Перед Рене помощники поставили тарелку, а перед орком скорее тазик, что его нисколько не смутило. Еще через пару минут большой компанией пришли Керри с папкой и братом. — Дядя Фрол и дядя Фома. Ольгу Петровну почему-то с собой не взяли. Они непринужденно всех поприветствовали, тоже поздравили с победой и уселись за стол. Ужин пошел своим порядком. Легко и даже весело. В кувшинах оказалось пиво. По вкусу то, что я пробовал в Вагенбурге. Народ запросто доливал в кружке, а грон для простоты привхлебывал прямо из кувшина. «Улька идем, а пиво не употребляли». Девушка робко спросила какого-нибудь морсу. Помощники принесли для них отдельный кувшин. В остальном ребята держались скромно, смотрели в тарелки или строго прямо перед собой. Они с гораздо большим удовольствием поужинали бы на кухне у мамочки Ульки или даже вместе с солдатами, но ведь пришли и чего-то терпеливо ждали. «Ну, не просто ж так я позвал в башню дочку поварихи, и вообще предлуганного пацана. То есть они, наверное, так думали. Скипа спросил, куда я девал Леноро. Я честно ответил, что она по моей просьбе готовит в казино шоу. Рекс подтвердил, что так и есть. Он ее сегодня там видел на репетиции. Рейнджеры без смущения завели застольную беседу о шоу, и вообще казино постепенно втянули Рене. я в разговор то поры не лез, со вкусом не спеша расправлялся со своей порцией. Наконец похлебал пивка из глиняной кружки и заговорил, немного повысив голос. — Прошу внимания, дорогие гости! Благодарю за поздравления, соратники! Благодарю вас за доблесть и мужество! Всем бойцам и командирам от меня поклон! Я отчетливо кивнул и продолжил, обратившись к Рексу. как ты сказал. Вы просто выполняете свой долг? Пусть. И я поднялся и обернулся к Деме. Вот, парень тоже просто выполнил свой долг и остался на посту. И я хочу ему просто за это поклониться. Ну и поклонился, конечно, и с каменной мордой уселся на место. Народ с интересом смотрел на парня, на меня, ждали каких-то объяснений. Сеньор. прохрипел Дема, не находя слов. Все нормально, дружище, сказал я. — Не бери сильно в голову. Наша договоренность в силе. Ты мой оруженосец. Ходишь в колледжи, тренируешься с рейнджерами. — Кстати, я повернулся к Чивагору. Я хочу, чтобы он сдал на второй уровень. И это не просьба. — Он сдаст на второй уровень вождь, — спокойно проговорил старый рейнджер. Я обернулся к Керри и вежливо сказал. — Милая, у Демы тоже магия разума. — Если ты не против, я включу его в чат. Поможешь ему советом в учебе? — Умеешь же по-человечески, — вздохнула она. — Помогу, конечно, куда б я делась? Настя повернула к ней бесстрастное лицо и воздрилась с холодным безразличием. Кири сглотнула комок и пролепетала. — Как пожелает мой господин. Володя и Тева явно напряглись. Я подумал, что нужно срочно внести немного позитивчика. — Уверен, что тебе самой будет интересно, — сказал я ласково. — Мне случайно удалось получить эликсира смысла. — Сколько? — тут же осторожно спросила Кэри. Несколько, — пожал я плечами. — Говорят, что единица смысла — это очень большая величина. — Собаке хватит заговорить, — сказала Кэри. Я скептически улыбнулся, и она принялась с умным видом объяснять. — Ну, за единицу принято количество смысла, — Необходимые собаки для того, чтобы овладеть человеческой речью на разговорном бытовом уровне. Роман не напишет, но по понятиям разложит запросто. Я представился без жужу с растопыренными когтями. Не, все равно ей будет проще загрызть. К слову, о понятиях заговорил дядя Вова. Как я понял за разговора, у тебя получилось с кланом? Получилось, сказал я с достоинством. И это тот клан, о котором ты говорил? — осторожно спросил Володя. — Вы принимаете людей? — Он точно не мог сказать о клане ничего путного, — добродушно заявил Товарин. Ибо лишь недавно что-то узнал об эльфийских кланах. Друид покивал Володя. — Да, клан необычный. Мы принимаем людей. Но это самый настоящий эльфийский клан. Товарин зарокотал громче. — Он обязан быть эльфийским, чтобы в него вошли эльфы. А эльфийский клан делает простые правила — Во-первых, претендент на вступление должен сложить в себя любые обязательства, выйти из любых союзов и объединений. Разумеется, это не касается семьи. Просто после вступления в клан мужа, жена и дети его тоже считаются принадлежащими клану со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, самостоятельно выйти из клана нельзя. За отступничество полагается смерть. В-третьих, решения вождя и совета клана не обсуждаются за свои воли, изгнание или смерть. — Сурово, — проговорил Тео. — Эльфийские кланы создавались для войны за выживание со страшным врагом, — печально сказал друид. — Война эта продолжается по сию пору. Обычно в кланы принимают воинов и магов. — Воинов от людей, — друид покосился на меня. — Скорее всего, будет не очень много. — Не будем загадывать, — проговорил я мягко. — Но пока да. Нам нужны маги. — Что они будут у вас делать? — строго спросил Владимир. — То, что скажет вождь и совет клана, — ответил Таварин, пожав плечами. — И заметь, мы не собираемся это ни с кем обсуждать. — Но скажите хотя бы, где они будут жить, — воскликнул дядя Фома. — В поселениях, с которыми у клана будет договор, — а также во владениях клана проговорил товарин сейчас у клана только эта крепость и договор со слободой не в лесу уже неплохо добродушно заметил дядя фрол и перешел к деловой части вот ежели должны люди выходить из объединений наше общение от этого какая радость да подхватил володя клан этот может заключить с общиной соглашение э -э -э, скажем взаимопомощи Совета у нас еще нет, сказал друид. Предварительное соглашение может заключить Вих, наш вождь. Во, бля, вождь! удивился дядя Фома. Да ты же сам просился в общину, воскликнул дядя Вова. Все, вышел. Говорят же вам, что клан необычный, проворчал товарин. Вих не давал клану клятву. Это клан ему клянется. Диктатор, проговорила Кэрри, Деспод! Не, вполне приличный молодой человек. горячо вступился за меня дядя Фрол. «Договоримся ведь? Что скажешь, Вих?» «Конечно, договоримся», — заверил я общество. «Тогда вот что деловито заговорил дядя Володя. Помнишь, говорили о советнике торговой гильдии? Ну, там наемники, элементали и много золота. Мы как раз ребят захватили, в повозке ждут. И вы все в сборе». Я встретился с печальным и таким понимающим взглядом Чивагора. Ему явно не нравилось предложение. Но он уже смирился с моим решением. — Извини, Володь. — Нет, — сказал я в полголоса. — Да что мешает на этот раз? — воскликнул дядя Фома. — Мужики без обид, — заговорил я задушевно. — Давайте разберем по понятиям. — С тобой, что ли? — фыркнул дядя Фрол. — Очухайся, фраер! — Вот именно что фраер, — сказал я сдержанно. — Сеньоры вождь клана эльфов. — Не вор, даже не жулик. — Ты попросился вообще, общину, — грёмно повторил дядя Вова. — Вспомни, что ты рассказывал. — Люди вообще не просто друг другу помогают. — Чем могут, — проговорил я. — Я и не отказываюсь. — Но пойми же, не могу я вот так грабить горожан, только потому что богатая. Разбегутся же люди от такого беспредела. Мужики молча на меня смотрели, и я выдал крайний аргумент. — Я же маг, с демоном, а сейчас еще и с рейнджерами. — Ну, кто нам сможет противостоять? — воскликнул я, глядя на Кэри. Это же, ну, как просто отнять что-то у слабейшего. — Карма, — проговорила она в наступившей тишине, — за такое карает сама судьба. — То есть вообще, что ли, не пойдешь? — помотал головой дядя Фома. — Назовите достойную цель, — сказал я, — посмотрел Кэри в глаза и спросил. Папе сказала о гильдии. Она медленно помотала головой. — А какой гильдии? — насторожился Володя. — Керри рассказывала, что в городе есть гильдия убийц, — проговорил я. — Давайте ее ограбим, а предводителя уничтожим. — Совсем охренел! — воскликнул дядя Фрол. — Да гильдия убийц — единственное, что защищает простого человека. Ни один барыга или чиновник не может быть уверенным, что за беспредел его не накажут. — И еще не может быть уверен ни один журналист, — сказал я холодно, — что за правдивую статью его не закажут какие-нибудь чинуши или даже сеньоры. А Вова медленно перевел взгляд с моей персоны на доченьку. Керри срочно закрыла лицо глиняной кружкой. Папа терпеливо ждал, когда она уже напьется, и я просто, чтобы не дать девушке захлебнуться, выдал новое соображение. «И разве община при поддержке клана не сможет защитить простого человека?» А Володя был вынужден обернуться ко мне. «Не наш профиль защищать!» — недовольно сказал он и вдруг фыркнул. «Хотя ментов уже защищали от наемников. Сумасшедший мир!» «Тем более», — сказал я, — «какая вам разница до каких-то абстрактных простых людей?» «Ну, так это заговорил дядя Фома, ежели больше некого». «Давайте хоть убивца возьмем в работу». «Блин, просто глупо будет не взять», — поддержал его дядя Фрол. «Действительно. Фик ли они нам потом сделают? Ты ведь, главное, опять не передумай». «Не передумаешь?» «Не передумаю», — сказал я уверенно. «Тогда все переносится на завтра», — хлопнул по столу дядя в ладонью. «Но чтоб точно!» «Да», — воскликнул я, — «завтра вечером открытие казино». — Вот как бы на шоу все и соберемся, — довольно проворчал Володя. «Да, — Да-да, всех приглашаю, — сказал я весело. Народ радостно загомонился, непременно будут. Оживление нарушил Рене, стукнув кружкой об стол. — Не, как бы спасибо за приглашение, за ужин, все очень вкусно, — он насмешливо на меня посмотрел. — Но я все-таки рассчитывал кого-нибудь пограбить уже этой ночью. — И раз уж так мы тут удачно собрались, дорогие жулики, скажите, пожалуйста, когда я получу свою долю за прошлое нашу экспедицию? — Так это... — смутился дядя Фома и сам перешел в атаку. — А что ты молчал? Все уже получили. Один ты ждешь отдельного приглашения. — Давай послезавтра поговорим, — задушевно проговорил дядя Фроу. — Ты же завтра с нами пойдешь? Может, тебя опять будет Вих спасать? жестикулируя, попытался что-то объяснить дядя Фома. «Нифига!» — проворчал я. «Рене много проиграл в казино. Везите долю завтра». «И до обеда!» — пророкотал громко. «А то у нас бухгалтер приходящая». «Кто такая?» — не понял я. «Вот завтра до обеда и наймем», — ответил он запросто. «Приходящую. Так дешевле». «Только остались одни ассигнации», — пробормотал Володя. Рене махнул рукой и сказал весело. — Все равно за долги отдавать. — Сколько я проиграл, Гронг? — Сорок семь тысяч, — важно ответил наш управляющий. — Считай, еще столько же останется, — радостно заявил дядя Фома. — И это еще барахло не продавали. По дешевке не хочется. Добру нужно отлежаться. — Во! — обрадовался Рене. — Еще поиграю. Э — -э -э Вих! — задумчиво прогудил Гронк. Раз такое дело, я тоже с вами пойду. Хорошо, сказал я Ласково. Но при условии, что наличных Рене не дадим, и всю добычу вы вложите в проекты клана. Кстати, можете вступить. Орка! В клан! дружно заорали эльфы. Идите нахуй! взревел Рене. Не ругайся при детях, рявкнул я и продолжил на повышенных тонах. Сука, твое дело! Забирай долю! «Проигрывай и вали разорять новую крипту! Только без меня!» «И без меня!» — пророкотал Гронк. Рене припал в пивной кружке. Товарину чтиво кашлянул. «Вождь! Про то, что ты собираешься принять в клан Орка...» Он не выдержал, повысил голос. «Ну, не было речи!» Гронк, ухмыляясь, добродушно загудел. «Да я же и не просился! Нахрен вы мне не сдались!» Он повернул свою клыкастую личность ко мне. — А вот о проектах я бы послушал. Рене поставил кружку и проговорил пространство. — Да, что там за проекты? — Во-первых, нам нужно вынести дорогу из крепости, но так, чтобы и дальше ее контролировать. — Во-вторых, нам нужен госпиталь. — В-третьих, казармы для пяти тысяч. — Десяти тысяч, — поправил меня Рекс. — Будут еще мертвецы сеньоров. Я кинул взгляд согласия и продолжил. «Еще я говорил с Артемием о большой конюшне и о конном хозяйстве». «Он рассказывал?» «Рассказывал», — ответил Гронк. «Я внимательно посмотрел на Товарина. Пусть вы не хотите орков в клане, Гронк. Гронк все равно останется моим другом. Нам нужны рабочие, маги и менеджеры. Он нам по-дружески все это организует». «Ну что ж...» Друид нервно забарабанил пальцами по столешнице. — Вообще-то в таких делах орки лучше, и если мы оформим человеческую фирму... — Имеется уже фирма почтенный, прогудил гронг. Похоже, у нас есть что обсудить. — Да, Вих, — сказал товарин, поднимаясь, — пойдем мы. — Спасибо за ужин. — И мы поедем уже, — проговорил Володя. — Он, Тева и дядя Фролы и Фома встали, — сказал отцу. — Я останусь сегодня у Виха. Мне же нужно узнать о битве. Володя только вздохнул и махнул рукой. — До завтра. — До завтра, — сказал Рене, вставая. Чивагор, рейнджеры, капитан Рекс и Дема тоже поднимались, благодарили и прощались до завтра. Наконец за столом со мной остались лишь Настя и Керри. — Девочки, — сказал я строго, — на глупости у нас нет времени. Керри, я взял книжки о магии, поможешь разобраться? А Настеньку заждались в казематах.